Остановив «Газель» у КПП, тут парковка и место свободное среди легковушек, после чего, хлопнув дверью подпис к сигнализации, прошёл к часовому. Ему предъявил предписание и прошёл на территорию. Был я в своей полевой форме. Парадная готова была, примерил, подгонять не пришлось. И забрал. Награды тоже прицепил. сейчас та на квартире в шкафу. Я был в полевой, отстиранной, налегке. А вообще сегодня суббота, 2 апреля. С утра мы с девчатами ездили на природу. Ира показала восхитительное место. Летом ещё лучше будет. Но и сейчас неплохо. До трёх часов отдыхали, только вернулись. Я машины сменил, одну в гараж, другую забрал. И вот на газели и подъехал к базе. По времени чуть затянул, но в принципе в сроки укладываюсь. Думаю, ротный возражать не будет. Мельком глянул на стоянку. Там ровным рядом четыре танка стояли. Два танкиста у крайнего возились, что-то осматривали. Ну и зашёл в здание штаба. Ротный был тут, видение показывало. Он вообще трудоголик, рано приходит, поздно уходит. Это местный дежурный рассказал. Я постучался и на ответ зашёл в кабинет. «Здравия желаю, товарищ майор», – поздоровался я, казарнув. Тот хмуро глянул на меня и сказал. опаздываете Я вас вчера вечером ждал». «В приказе сроков не указано, и я позволил себе не торопиться». «Зря позволили. Вы на машине приехали?» «Да». «Идёмте глянем». Надев кепи, он покинул кабинет, и я повёл его наружу. «Почему на территорию не загнали?» «А как я выезжать буду?» «Мне пропуска для личного транспорта не давали». «Почему личного?» – удивился тот. «Так на меня оформлено. Кстати, вот моя газель». «Не понял. Мне подпоручик Салов сообщил, что вы трофейную машину гоните на базу». «Что за бред?» «Вас неправильно информировали. Я двигался на своей личной машине в Донецк». Сейчас машина встала на учёт в госавтоинспекции и находится на стоянке. «Машина – это украинский новатор?» «Так точно. Я уже понял, что происходит. Похоже, младший Салов сдал старшему мой трофей, и тот решил прибрать его к рукам, как я приеду». «Подождите, а как вы оформили её?» «Легко. Два часа заняло. По личному приказу главы ДНР Пушилина этот автомобиль становится наградным, коим меня и наградили за бой с механизированной бригадой, о чём был выдан действующий приказ – «Чуть позже табличку выдадут, закреплю на приборной панели. Машину оформили, номера получил». «Ясно. Идёмте, примите третий взвод. Он полностью укомплектован. Только командира нет». Похоже, младший Салов и должен был принять этот взвод. Да вот проблема. Тот собирались направить на место прорыва, усиливать наши части. А потери у наступающей стороны в этом случае имеются. Долго ли провоюет салага офицер? Вот брат и отправил его в Запорожье, где пока тихо. А меня сюда, в самое пекло. Ха. Майор, устроившись за столом, порвал документы у себя в кабинете. Я глянул видением, что там за клочки в корзине для мусора. Оказалось, по ним мой новатор числится его штабным автомобилем. Мне эти братья Салова начинают нравиться всё меньше и меньше. Неприятные личности. Но бывает такое, антипатия начала шириться. Хотя раньше нормально к обоим относился. Ладно, меня быстро оформили. Майор сопроводил к стоянке, личный состав третьего взвода уже тут стоял, и представил меня как командира. Даже указал, где командирский танк. А то я не понял, у него два члена экипажа стояли. Около часа потратил на знакомство, узнавал, что с техникой, вполне неплохо, воевать можно. Вообще, взвод завтра с утра покидает место стоянки, и мы двигаемся в сторону передовой. Куда пока до меня не довели, хотя старший Салов обмолвился, что он останется тут так как было принято решение в его роте сформировать и четвертый танковый взвод. Также мне придавались два грузовика, шишиги бортовые. Видать, недалеко идти. Я скатался домой, вещи на базу привез, все в танке разместил. Вечером получил все приказы, дорожные, боезапас в танках разместили, грузовики тоже присели от груза. И в 7 утра 3 апреля мой взвод покинул парк танкового батальона «Дизель» и направился в сторону Курахова, где и было место прорыва для окружения. Я как раз и вхожу теперь в ту группировку, что замкнет котел. Тут и наши, и российские подразделения, сборная «Солянка». Но штаб один, они командуют довольно твердой рукой. От него и поступил приказ моему ротному усилить моим взводом батальон резервистов. Да, их на передовой, где идут активные бои со стороны сжимающегося будущего котла, не держат. Они как раз стоят со стороны блокирующих дороги в сторону Днепропетровска подразделений ВСУ. В данном месте те сидят в обороне. Им главное нас не пустить. Наши тоже встали в оборону, создали опорные пункты и ожидают, пока другие части двигаются вперёд, защищать фланги мы будем. Атаковать не их задача. Резервисты — силы сдерживания, чтобы в спину не ударили тем войскам, что создают котлы. Медленно, стараясь обойтись без потерь, но создают. На этот батальон резервистов почти 20 километров передовой, и приходится держать в меру сил. Те имеют некоторое усиление. Вот ещё взвод танков им придали. Это направление считается важным, и укрепить его обязательно нужно. Куда двигаться, к какому населённому пункту, где штаб батальона разместился, меня известили. Вот и шли. А коптер в небе, я постоянно там глаза имею. Ещё и спутник свой английский сюда перегнал. Второй на деда работает, им нужен он. А пока шли, я размышлял о своём взводе. Похоже, всех опытных собрали в первом и втором взводах. Молодых там мало, хоть и были. Тут практически все молодые, не воевавшие, с курсов обучения. Из ветеранов только я, считай, так и есть. вот в танке сержанта Сумова. Вообще оба сержанта с одного выпуска, и прислали их сюда. Ротный мне так и объяснил. Ставить к ним молодого взводного, считай, погубить подразделение. Тут опытный нужен. Поэтому он на меня и подумал. Ветераны-танкисты поднатаскают под поручика Салова. Майор не говорил, что это его брат. тема это и не касался, и я... И хоть и опыта наберётся. В принципе, он был прав. Я лично не возражаю. Тут действительно салаги зелёные. Даже водила на грузовиках, пацаны, что недавно за баранки сели. Мой танк под номером 601 имел свои особенности. Каждый танк свои черты характера имел. Я уже освоил и понял, какие у этого. Видение помогло. Мехвод у меня рядовой Кубарев, 20 лет. Наводчик-оператор, рядовой Асланов. Казах в этот раз. Второй танк взвода сержанта Сумова, бортовой номер 623. Мехвод – младший сержант Зайцев, год как служит. Но механиком-водителем эвакуационной машины в ремонте. Сюда перевели. Под обстрелом и на передовой бывал. Это весь его опыт. Считается опытным бойцом. Что скажу по третьему танку под номером 608? Командир машины сержант Нургалиев, Татарин. Мехвод – рядовой Журов. И наводчик-оператор – рядовой Кислов. И всем им 19 лет. «Видно, что парни волнуются, поэтому успокоил их, сказал слушаться меня, быть на связи и делать то, что говорю. Когда освоятся, уже будут вести свой рисунок боя, а пока им рано, сожгут. Сами те тут четыре дня, пытаются узнать членов своих экипажей, научиться совместно действовать, но до этого далеко. По сути, парни ничем не лучше резервистов, разница, что на тяжёлой боевой технике, вот и отправили подразделение в более тихое место этой зоны боевых действий». Главное, освобождаем свои земли, и это очень радует. Между прочим, парни были высоко мотивированы. Отлично работал офицер по воспитательной работе. Особист в роте тоже появился, как и с замком роты, но я их не видел. Что по командирам танков, чему-то их научили за полгода курсов, дали сержантов и отправили принимать свои первые машины и первые экипажи». Замполит, работая со взводом, сказал, успокаивая, что к ним взводным идёт опытный офицер, награждённый золотой звездой героя ДНР, который сжёг больше 20 танков противника. Врал. У меня меньше. Парни ожидали такого чуда-богатыря, а пришёл обычный на вид, невысокий, что характерно для танкистов, ополченец, с гипсом на руке, что удивительно, и возрастом, не превышающим их. Правда, всё, что обещал замполит, сбылось. офицером достался действительно опытный. Настроил я взвод на работу, смог добиться уважения. Так что парни слушались и бегом выполняли приказы. Танк, порыкивая дизелем, шёл головным. Грузовики замыкали. Коптер в небе. Окраины Донецка уже не видно. Скорость 50 км в час. Шустро идём. Дорогу не ломаем, по ней грузовики. А мы двигаемся рядом с дорогой по обочине. Тут уже колея набита. Сам я продолжаю размышлять. Сегодня с девчатами попрощался. Хорошо так. Ирина и отвезла меня на газели в часть, потом на ниже же и вернулась. Машина стоит на парковке, пусть и стоит, мало ли пригодится. Вчера мы отдохнули, ох и ах, хороших впечатлений море, и погода радовала, безветренное, солнце светило. На одеяле лежали, отдыхали, вкушали яство. Опробовали диван задний на бронемашине, скрипит чуть, но нам не мешало. Так что девчата снова меня проводили и живут дальше. Что касается документов на гараж, что их в управлении по регистрации могут держать до месяца, так что успею вернуться. Наверняка ведь снова дёрнут обратно. Я уже понял систему, вот и заберу сам. Что по взводному раз, так он в госпитале. Подбили. Хорошо, все живые. Взвод пополнили на месте, за счёт танка ротного, и замена взводному была из ветеранов. Тоже подпоручик, но прошлого года выпуска. Орденоносец. Командует пока. И только что дед позвонил мне. Продолжая вести колонну, я услышал такую новость, что был изрядно шокирован. Младший Салов сгорел в танке. Ктуры сработали с двух точек. Чётко так подловили. Детонация боеприпаса. Выживших не было. Эх, где твита И таджика жалко. М-да. Отправил ротный брата в тихое место. Интересно, уже знает? Не, звонить не буду. Пусть кто-другой сообщит плохую новость. «Колонна, стой!» – скомандовал я на нашем канале. «Пять минут оправиться и привести себя в порядок. После командирам танков подойти к командирскому». Машины встали. Обе шишиги, что шли чуть позади по асфальтированной дороге, тоже. Водилы имели рации и ловили нашу волну. В пути мы уже час, избегать по-маленькому, думаю, хотелось многим. Да, мы только что прошли линию разграничения и двигались по освобождённым территориям нашей республики. Мимо острова в шести подбитых мной шесть дней назад танков и других обломков прошли, Те уже поражали. Я тоже к кустикам отходил. Вернувшись, через планшет вышел на свой спутник. Им дед пользовался и его офицеры. И, найдя запись места, где погиб младший Салов, изучил её. Тут и сержанты подошли. взводные 2 погиб 20 минут назад. Детонация. Никто не выжил. Посмотрите записи скажите, где его ошибка». Сержанты трижды просмотрели, увеличивая картинку в нужных местах, издавая запись назад, чтобы изучить некоторые моменты. «Готовы?» Принимая планшет, спросил я. «Тогда, Нургалиев, с тебя начнём». «Позывные эти ещё не заработали, но в эфире фамилии светить нельзя, поэтому буду обращаться к ним по номерам машин. Пока и по фамилиям можно». «Я думаю, недостаток разведывательных данных. Попал в засаду». «Сумов?» «Не обнаружил заранее противника. Попал в засаду. Был уничтожен. Я не вижу ошибок в действиях взводного 2». «Ошибок не было», — подтвердил я. «Взводный 2, младший брат командира роты майора Салова. Запорожье, где находится второй взвод, считается тихим местом. Да и личный состав взвода все ветераны с боевым опытом. Ротный считал, что они подтянут его брата. Молодой, неопытный. Подпоручик Салов должен был принять третий взвод и командовать вами. Майор Салов принял правильное, как я считаю, решение заменить молодого офицера без боевого опыта на ветерана. А я считаю, что достоин этого звания. В данном же случае Салов нарвался на классическую засаду – Думаю, тут работали националисты одного из нацбатов, которые имеют опыт подобных засад. Как избежать подобного исхода? Для начала работать парой с другим экипажем, прикрывая друг друга. Тут же взводный работал один, как и два экипажа его взвода. Причем в этом необходимости уже не было. К ним прибыла танковая рота российских войск, усиливая подразделение на этом направлении. Да, разведка оплошала, это тоже имеет значение. Иначе засадные группы были бы расстреляны без потерь с нашей стороны. «Это опыт негативный. Наши боевые товарищи погибли. Но тот опыт, что может спасти наши жизни. Обдумайте это. Задача у нас разведка и разведка. Без неё вперёд не лезть. А сейчас по машинам». Те побежали к своим танкам, а я поймал опускавшийся коптер. Зарядил его обсисилой. Всё равно никто не понимал, что я делаю. Снова запустил в небо, а как тот поднялся на достаточную высоту, чтобы держать под контролем округу, мы двинули дальше. «Я отдал приказ». Колонна продолжила движение, а я размышлял. Нет, я обдуманно дал сержантам посмотреть на запись. Конечно, те расстроились, но теперь лихих атак на позиции ВСУ уже не будет. Молодые, кровь горячая, слушать меня и делать то, что я скажу. Вот их задача на ближайшее время. И это я вбивал им в головы. Импровизация тоже одобрена, если она оправдана. Я в движении узнавал новости, что и как. Европа за газ отказывалась рублями платить. Наши перекрыли трубу, Но им там запасов в хранилище хватит до лета, а пока идут торги с угрозами. На Европу и США надвигается голод, и те считали, что Россия должна их кормить, причём бесплатно. Страна виновата в круге, агрессор, вот и должна задобрить своих соседей. Ну и контрибуцию Украине выплатить. Офисы «Газпрома» арестованы в Европе, идут обыски. Понятно, что не все отказались платить рублями. Несколько стран нашли нужные средства в рублях и оплатили. Им газ подавали, но только в расчёте на них. Всё. Пока идёт словесная свара с угрозами. Прибалтика грозит закрыть границы и прекратить торговые отношения. Через их порты идёт немало товара в Россию и Белоруссию. Россия стала на севере развивать порты. Израильтяне поорали и утихли. Я же говорю, им не дадут разгуляться. Так что, если и случаются выкрики, то всё меньше и меньше. Правда, насчёт арестованных украинцев по реальным уголовным делам – Срок светит настоящий, и их продолжают судить. Отпускать, несмотря на требования некоторых стран, не собираются. Ещё час, и мы прибыли в нужное село. Сильно порушенное, примерно 10% строений уцелело. Да и то на окраине, где, видимо, активных боёв не велось. Там штаб резервистов и находился. Как показал спутник, тот самый английский, я тоже теперь тут работал. До передовой, где опорные пункты были от штаба батальона, километров шесть но и в стороны для охраны этих территорий расходятся. Между прочим, на каждом опорном пункте по дрону, что те запускают, глянуть, есть продвижение или нет, и вызвать артиллерию, если что. Майор Власов, командир батальона, также резервист, по специальности был начальником райотдела. Вот призвали на усиление. Тут, по сути, одни резервисты, ну или мобилизованные, кому как нравится. Это как внутренние войска в России. Правда, начштабы и зам у него боевые переведены сюда для усиления, знают, что к чему. Поэтому служба налажена хорошо, а Власов скорее на административной должности. Я считаю, что штаб неудачно размещен. Тут нужно подальше от села, поближе к передовой, к своим подразделениям, дозакопаться. Да Доложившись, я сообщил Власову, что взвод у меня молодой, необстреленный, разделять не стоит. Действовать желательно одним кулаком». «Ветеран?» – уточнил тот. «Награды есть?» «Две медали и три ордена, товарищ майор». «Сами мы в штабе находились. Тут часть офицеров и солдат управления, что и осуществляют основную работу штаба и самого батальона». Доложился о наличных силах, личном составе, что имею в запасе. Прокоптер сказал, особо это не заинтересовало, свои имели, спонсоры помогли. Майор Власов вот что сказал. «Вы у нас будете бронированным кулаком. Если где нацисты попробуют ударить, будете усиливать там наши силы, отбивать атаки». «Стоять будете тут, в селе». «Товарищ майор, разрешите сказать?» «Говори». «Село не лучшее место, накроют артиллерией. Разрешите в лесу. Там овраг, сухой и глубокий, отличное укрытие. Всё необходимое, включая взводную палатку, у нас имеется, как и маскировочные сети. Лучше там». «Хм, хорошо. Знаете, я ваш взвод решил своим взводом пехоты усилить под командованием прапорщика Зелинского. Не удивляйтесь, они просто почти однофамильцы, от чего и страдает». Так этот взвод с вами будет. Взводную палатку дадим, пищевое довольствие будут доставлять от кухни термосами. Идёмте, познакомлю. Товарищ майор, есть ещё одно дело. Слушаю. Я немного программист и взломщик. Написал программу для взлома и перехвата управления ударными и разведывательными беспилотниками противника. Хочется испробовать программу. Могу и по-тихому, но если получится, а вы не знали о проводимой операции, может получиться некрасиво. «Так нет у них беспилотников. Вон сколько трубили». «Да есть, просто экономят. Тем более вчера 20 штук получили из Турции. Ударные. Готовят к использованию. Я могу перехватить, ударить по их же силам и перегнать беспилотник к нашим. Причём, приписав его к ноутбуку и подготовив оператора, тот сможет им управлять. Все 20 вряд ли угоню, но половину наверняка. Так у нашей республики хотя бы такие авиационные силы будут». «Есть у нас самолёты и вертолёты. Мало, но есть». «Но предложение интересное. Что ты хочешь?» «Беспилотники я угоню, но их надо передать нашим, а у них нет чипов свой-чужой. Собьют. Нужно договориться с нашим штабом, иметь контакт офицера. Угнал я очередной беспилотник, звонок тому офицеру, и он даёт зелёный коридор, чтобы его не сбили. На наш аэродром. Там я сажаю машину, а на месте её уже принимают авиационные техники. Если они у нас есть. Ну а что дальше с ними будут делать, тому уже пусть наши офицеры ВВС решают. Я как бы танкист». Офицеры штаба очень внимательно нас слушали. Мы в общем зале частного дома находились, но рабочая обстановка не менялась. «Ты думаешь, эти беспилотники тут появятся в нашей зоне ответственности?» «А при тут наша зона ответственности?» «У меня связь по всей территории Украины. Как в любом месте поднимется такой беспилотник, я буду знать и возьму его под контроль». «Да», — удивился майор, потом всё же с сомнением сказал. «Ты думаешь, меня будут слушать?» «А вы скажите, кто предложил провести эту операцию? Боец с позывным «Алмаз». Поверьте, вас очень внимательно будут слушать». Похоже, комбат был ещё тем перестраховщиком. С таким сложно, хотя работать можно. «Ладно, узнаю. Сообщу, как выясню. Это всё?» «Нет, товарищ майор. У меня есть доступ к российскому разведывательному спутнику. Он тут всё видит. Могу подключить пару ноутбуков, и вы сможете в режиме реального времени, если погода позволит, контролировать противника и свои подразделения». «Имея такие возможности, не поделиться ими с вами — это подло». «Вот это уже интересно», — оживился майор. «Найдём мы тебе приборы, а пока подними руки вверх». В зал ввалились три бойца, что связали меня на прицеле автоматов. Также были два офицера из местных, что держали меня на мушке пистолетов. Майор, довольно улыбаясь, сказал, «Думаешь, я поверю, что салага взводный всё это умеет? Зелёный коридор ему». «Думаешь, я не понял, что хочешь провести ударный беспилотник и ударить по нашим тылам? А может, и по мирным кварталам Донецка? Интересно, на кого ты работаешь? Кто направил? Впрочем, контрразведка выяснит. Связать его и в машину в управление контрразведки. И задержите только аккуратно остальных танкистов. Как особист вернётся, пусть с ними поработает». Я же мысленно матерился, работая. Майор был типичным идиотом при власти. Нашёл с кем о подобном говорить. Ведь поначалу показался адекватным. Но я ведь действительно помочь хотел. Сам я работал с электроникой, что с меня снимали, обыскивая, стирал всё. Да так, что не восстановить. Там много того, что может меня привести, ну, к серьёзным последствиям точно. А тут даже материнка чистая. Пульт управления коптером тоже машинально очистил. Теперь тот без управления будет дрейфовать по воле ветра на одной высоте, пока не закончится заряд батареи, и тот рухнет с высоты пять сотен метров. Снаружи раздались выстрелы, зашумела рация, и был доклад, что одного танкиста убили, к оружию дернулся. «Майор», — когда меня выводили, я полуобернулся, — «тебе недолго осталось, я за своих тебя убью, клянусь». «Вывести», — скомандовал тот, хмурясь. от чего такая шпиономания, мне было известно. Выявили двух офицеров, из мобилизованных которые работали на украинцев. Из-за них при некоторых операциях наши серьезные потери понесли». Один сбежал к своим, другого взяли. Эта история не разошлась, там контрразведка работала. Но кто мог, знали. Вскоре меня посадили в кузов Урала и повезли. Что там у взвода не видел. Танки стояли за пределами видимости от местоположения штаба. Охраняли меня двое солдат. Плюс двое в кабине, водила и офицер, старший сопровождения. Мог я раскидать тех, кто в штабе, и солдат снаружи. Где-то около взвода. Мог, но, прикинув расклады, понял, что у меня шансы 50 на 50. Так я рисковать не могу. Предпочитаю, когда все шансы на моей стороне. Вот как сейчас в кузове грузовика. Главное, никого не убивать. Майора легко. Он просто идиот. Очистить от таких землю мое право. И я поклялся. Остальные не виноваты, выполняли приказ. А потом придётся податься в бега. И знаете, ситуация очень нехорошая. Мой боец погиб, если не врал тот, кто докладывал. Но я доволен. Поработаю, наконец, нормально в тылах нацистов. Пора Сепару вернуться. Теперь меня уже ничего не держит. Хватит командиров над головой. Сами дали мне лазейку. Понятно, что ситуация не стоит и выделанного яйца. Привезут, разберутся, майора наверняка накажут, и всё вернётся на круги своя. Вот только мне этого не нужно. Знаете, какую я свободу ощутил, пока за новатором бегал? Как тогда, в Киеве. Это было здорово, но я вернулся, и жизнь потекла своим чередом, С радостями, потерями и горестями. Были и другие причины, но о них позже. Я уже скинул хомуты с рук и локтей, связали меня хорошо, и, напитав тело пси силой, рванул со скамейки к охране. Причём сделал это в тот момент, когда через распахнутый полок тента у заднего борта было видно дома окраины Донецка. Мне сюда и нужно. Бойцы даже не поняли, что произошло. Смазанное движение и темнота. Вот что было. Сам я на лавке сидел со стороны кабины, связанный... Только ноги свободные, а те на лавках по правому и левому бортам у кормы. От удара у одного каска слетела и, выпав наружу, покатилась, пока не замерла у правого колеса сиреневой «семёрки», за рулём которой сидел пожилой усатый мужчина. Мы вообще на перекрёстке остановились. Светофор горел запрещающим сигналом. Легко выпрыгнув из кузова, стараясь не попасть в зону работы зеркал заднего обзора грузовика, я подобрал каску, небрежно закинув её в кузов, и когда грузовик поехал, зелёный горел — Шагнул на тротуар. На меня многие таращили глаза, но нашивки и форма наши были, ДНР, да и гипс на руке виден. А так у меня в руках был телефон одного из резервистов. Больше ничего не брал, поэтому, набрав номер, пообщался с Ириной. Та удивилась. Утром отправила, а в полдень уже звоню. Подойдя к перекрёстку, мне на другую сторону надо, остановился среди десятка человек, что стояли у светофора, и сказал, как только Ирина ответила. «Времени у меня мало. Закрывай магазин и бери Машу. Нужно срочно все мое имущество, движимое и недвижимое, оформить на вас. скотаемся к нотариусу». «А что случилось? При встрече поговорим». Отключив телефон, я еще и батарею вытащил и, перейдя на другую сторону, бросил прибор в урну у магазина концтоваров. Вообще, прохожие видели, как я грузовик покидаю и слышали, что говорю в телефон. Некоторые кого-то набирать начали, но мне плевать. Добежал до стоявшей машины такси. Та у остановки припаркована. Устроившись на заднем сидении, сообщив адрес, стал работать с воротником. Машина отъехала от пешеходной части и влилась в поток, а я отогнул ворот куртки и вытащил из разреза скатанный рулончик с пятитысячной купюрой. Мой НЗ. Остальное забрали при обыске. Всё сняли, включая броник. Все карманы выгребли. Все мои вещи в кабине у офицера, так что махнул рукой. Новые добуду. Главное быстро сработать. Чую, на моей квартире уже через час будут гости. но ну, а пока ехали, я размышлял. Власов, конечно, идиот, и я его пристрелю, слово дал. Но тот сыграл мне на руку. Меня всё равно хотели брать из-за карт, не сегодня-завтра. И я бы так и так свалил. А тут как под руку сыграно. И нет, командир батальона резервистов не играл на стороне российских спецслужб. Он по жизни умом скорбный. Что по мне, я сидел на многих ресурсах, даже серьёзно защищённых российских. Послушайте. «Вы действительно думаете, что меня оставят без внимания, когда я многие шокирующие знания по программированию и хакерству показал? И потеря памяти тут не катит. Акцент у меня остался. Я продолжал учиться говорить на русском, и меня принимали за наёмника, приехавшего из других республик России. Таких хватало. Причём это не значит, что меня считали врагом или чьим-то агентом. Своим я был, это видно. И был я перспективным кадром. Поначалу меня хотели забрать в штаб армии ДНР. Хотя неправильно говорю. Как ни крути, у нас не армия, а народная милиция. Просто по привычке меняю так. Не обращайте внимания. Так вот, меня в штаб хотели забрать и использовать с полной эффективностью. Всё же на танках я свой потенциал полностью не раскрывал. Но тут контрразведка воспротивилась. Они меня проверяли. Исследовали, можно сказать, такой феномен. Я о жизни Алексея узнал куда больше, чем от других, взломав их комп в управлении, где было полное досье на меня. Собрали. Потом Пушилин мной заинтересовался, хотел к себе забрать. Пополнить счета Республики за счет Европы и США, как оказалось, он был не прочь, но и ему не дали. Уже вышли на него российские представители контрразведки. Попросили, и тот уступил. Пусть и временно. Потом сильно обиделся, узнав, что все Кадырово ушло. Кто-то слил информацию. Вообще собирали информацию, вели статистику. Между прочим, когда я отбыл из батальона чеченцев, там плотно с ними поговорили. И не особисты самого батальона. Просто расспрашивали офицеров и бойцов и просили не уведомлять меня, беря расписки о неразглашении. Решение, по сути, принято. Меня бы отозвали через несколько дней, а дальше уже отправили работать на штаб объединённой группировки, раз у меня так хорошо получалось. В принципе, поработать мог, но решалось всё ещё отправить меня действительно в штаб или вывести в Москву и выдавить по всем знаниям, которые многих спецов шокировали или ставили в тупик, и решение ещё не было принято. А как работает ФСБ, я отлично знал на своей шкуре. Моё категорическое «нет» никакого сотрудничества. Вот так и получалось, что решение до конца не приняли, и поди знаешь что предпримут, как меня возьмут, или когда неделю в штабе поработают. А может, никогда, что вряд ли. Рисковать так я не хотел, и решил бежать в тыл укропом, а там уже начать свою войну с нацистами. Просто мой побег вот так – это настоящее дезертирство, на что я сам пойти не мог. Внутренний запрет. Просто не мог предать своих подчинённых. А вот то, что Власов сделал, до сих пор в шоке, как раз и сыграло мне на руку, как я и говорил. Теперь я смогу спокойно уйти, стерев Алексея Серова из этого мира. Вы думали, что я не понимал, до чего дойдёт, когда подставлялся с такими вот серьёзными знаниями, которых у Алексея в принципе не должно быть? Я псион. Я умею менять ДНК и внешность, что и планировал сделать после войны, свалив, иначе бы меня там взяли и вытрясли всё». Ну, хотя бы попытались. Поэтому будущее у меня было прозрачным. Закончить войну, обязательно с победой, и, инсценировав свою смерть, всплыть где-нибудь в другом месте с новыми данными. Возможно, даже тут же, в ДНР. Но с новой внешностью и документами. Пока сам не решил. Однако планы разбились и реальность. мной заинтересовались куда серьезнее. Я вон даже квартиру и машину купил, зная, что они у меня до конца войны, чтобы пыль в глаза пустить. Потом бы кому-нибудь подарил. Что и сделал уже. Вот и пришлось менять планы. Какое тут окончание войны? Не дадут мне довоевать. Потому побег был единственным способом уйти от этого. Вот поработать в штабе НМДНР я был не прочь. К тому и стремился. Ох, я бы там развернулся. Но вмешалась контрразведка, и всё пошло так, как пошло. Что уж теперь. Ладно, было и прошло. Приехал я. Таксист высадил меня. Купюру я всю отдал, пока тут удивлённо осматривал её, Я уже хлопнул дверью и быстро пошёл к углу дома. Нужно обойти, чтобы выйти к подъезду. Кстати, с обеими девушками контрразведка уже пообщалась и не раз. Ещё бы они упустили такую точку добычи информации. По сути, я проверял, и видение засады не показало. Это радует. Девчата меня ждали встревоженные. но ну, а когда прошёл в квартиру, входная дверь не заперта была, то обнял обеих и услышал вопрос от Маши. «Что случилось?» «Собрали документы?» «Сейчас сам соберусь, на машине ира поедем, в машине и поговорим». Я быстро переоделся в гражданское, в баул покидал вещи, часы, те, которые засветил, пока ликвидировал националистов под камеру. Из кладовки внизу пачки макарон и тушенки набрал. Что-то с пикника, некоторые вещи неплохие. Ноутбук забрал. Дальше, уже когда на машине ехали к знакомому нотариусу, я и просвещал их «в чем дело?». Я сбежал из-под охраны, меня направили под командование к офицеру-идиоту. Тот заподозрил во мне шпиона и приказал арестовать, ну и моих бойцов заодно. «Там салаги молодые. Один дёрнулся к оружию и его убили. Я майору этого не прощу. Поклялся убить, а я держу слово. За убийство офицера ДНР, за такое преднамеренное особенно. Довольно серьёзные кары военным трибуналам предполагаются. Поэтому ухожу в бега. Пора вернуться Сепару. Всё, что мне принадлежит, оставляю вам. Награды мои в ящике, наследство наших детей. Пустим останутся». «Официально я умру, погибну на Украине. Так это или нет, уже никто не узнает, даже я. Удача, она переменчива. Мы никогда не увидимся. Поэтому не стоит лить слёзы. Живите будущим и детьми». «Ты всё ещё думаешь, что мы беременны?» Сквозь слёзы спросила Ирина, паркуя машину. «Я уже это много раз говорил. Вы обе в залёте. А сейчас приводите себя в порядок и идёмте». Телефоны обеих девушек были выключены и даже батареи вытащены. Я подстраховался». Не я один по пеленгу этих устройств могу работать. Это мой ноутбук защищен от таких поисков. С ним работали, но взломать не смогли и забрать не рискнули, хотя изобразить взлом квартиры и кражу хотели. Пять минут на красоту, и мы прошли в офис нотариуса. Тот меня узнал и, выслушав мои просьбы, покивал, после чего началась работа. Час пришлось потратить, но работа была сделана. Мы расписались, и тот зафиксировал. Еще одна ксерокопия моего паспорта ушла. Последняя. Остальные я уничтожил. Более того, пока ожидали, поработал с Ноутом, и все средства на личном счету банка перевёл поровну Ирине и Маше. Сам счёт закрыл, он мне больше не нужен. Квартира Маши, а гараж и газель уже Ирине. Сможет открыть фирму по перевозкам. На ещё одну газель уже грузовую ей хватит. Маша, она не бизнесвумен, а вот Ирина вполне. Потому на неё и оформлял, она откроет. Это я посоветовал». То, что у меня есть гараж, те не знали, сейчас выяснили. Поэтому от офиса нотариуса, оставив Рено, девушки на парковке, уверен, что его уже ищут, поэтому на такси, поменяв по пути машину, ещё раз доехали до гаража. Одна связка с ключами была со мной, остальные две внутри, на столе кондейки. Дальше показал всё, включая скрытые помещения с оружием. Вилел сдать через пару недель. Если спросят, почему не сразу, скажут, я попросил. Забрал себе только ПБ, оружие с глушителем всегда нужно но ну и отличный армейский нож. Дальше мы только миловались до самой темноты, после чего те пешком, сами закрыв гараж, поставив на сигнализацию, пошли домой, а я убежал по улице, скрывшись в темноте».